Глава 32. И... началось. Реакцию на первый глоток чая я не могла перепутать ни с чем. Черти подносили кружки ко рту, на миг замирали и расплывались в блаженных улыбках. Их рога и копыта начинали полыхать намного ярче, чем прежде. Вспышки радостного смеха раздавались то тут, то там. Вот теперь пиршество действительно набирало обороты. Большинство чертей вместе с кружками удалились обратно в холл. Полагаю, чтобы зарубиться там в карты. Могу их понять. Чай разгоняет мыслительные процессы, в голове проясняется и хочется немедленно применить новые способности в деле. Игры, в которых требуется просчитывать ходы, в этот момент доставляют невероятное удовольствие. Я еще в зубастом уголке это заметила. Под действием чая постояльцы там постоянно рубились в огненные шашки. Кроме того, в холле можно было отдаться восторгу, ведь здесь приходилось себя сдерживать. Я хмыкнула. Но, наконец-то, я нашла тех, на кого чай действует как полагается. «Поговорим?» — раздалось позади. Обернувшись, я без особого удивления обнаружила рядом с гулона. Некоторое время мы просто смотрели друг другу в глаза. Нам хотелось многое спросить и многое обсудить, но оба понимали, насколько ценным сейчас стало время. Барзар мог очухаться в любой момент, поэтому мы просто сказали все друг другу взглядом, а потом встряхнулись и начали разговор уже по делу. «Можешь вытащить меня отсюда?» «Нет, прости. На мне стоит печать Люцифера». Пока я на службе, я не могу делать ничего, что прямо противоречит его интересам. Иначе тут же сгорю без следа и против его воли не могу идти. Тогда, может, у тебя есть возможность быстро переместиться на поверхность и сказать Гару, где я? Мне нельзя покидать ад. Это одно из условий моего контракта. А за нарушение... Я поняла... Ты сгоришь без следа. Да. Можешь хоть чем-то помочь? Не знаю. Чёрт взглянул на меня с отчаянием. У меня нет возможности переместиться самому и отправить весточку. Но даже если бы я мог переместиться, то я не смог бы забрать тебя с собой. Нельзя попасть в ад и выйти из него, не пройдя через стену первородного огня. Я пройду через неё, а ты сгоришь. «Первородный огонь не пропускает просто так. Существа из верхних миров проходят через него только после смерти. Честно говоря, тебя вообще не должно тут быть. Странно, что я сразу об этом не подумал. Но ведь ты, Ярослава, еще в зубастом уголке, я понял, что для тебя нет ничего невозможного, поэтому поначалу даже не сообразил». «Не вини себя», — утешила я поникшего чёрта, который смотрел на меня виноватыми глазами. — Ты уже помог. Встреча с тобой очень меня подбодрила. В этот момент к нам вынесла одного из чертей, успевших напиться чаем. — Как хорошо! — воодушевленно выдохнул он, поприятельски приобняв нас обоих за плечи. — Ярослава, ты ты богиня! Вот бы каждый день пить твой чай! Я вдруг поняла, что рядом собрались еще черти, которые тоже явно ожидали моего ответа. Я бы с удовольствием поставляла вам его, мальчики. Только ведь Варзар держит меня в своем замке, который окружают адские псы. Туда не пробраться. «Правда?» — черти переглянулись. «А на всякий случай скажи, где именно тебя держат. Вдруг сможем отвлечь псов». На втором этаже, где балкон с цветами. Если вдруг найдете способ пробраться, приходите. Взамен за услугу я возьму такой же отвар: или листья огнецвета. Чем больше, тем лучше. Хотя, конечно, мне слабо верилось, что они найдут способ. Но вдруг. Получив ответ, черти откатили, что-то воодушевленно обсуждая между собой. Ты тоже выпечаю? предложила я с Гулона, демонстративно качнув кружкой. Глядишь, и мысли полезные появятся. «А что это у вас такое?» Внезапно прошепелявили рядом. Я вздернула голову. Надо мной стоял долговязый костлявый тип с бордовой кожей. Он во все глаза таращился на окруженную чертями лохань с чаем, пуская от любопытства огненную слюну. Его слюна капнула прямо мне в кружку, после чего мне резко расхотелось пить чай. Впрочем, на меня еще действовал тот, который дуза принесла в подвал к паучихам. «Эй, отошел от моей подруги!» — прорычал сгулон, вклиниваясь между нами и оттесняя типа мускулистой грудью. «Что у нас такое? Не твое дело!» Пока он выяснял отношения, я брезгливо покосилась на чай, и поставила кружку на стол. Но отойти не успела, так как вдруг заметила, что слюна при попадании в чай вовсе не потухла, а наоборот разгорелась ярче. Что с ней происходит? Она что, шевелится? Слюна и в самом деле ожила, и задвигалась, а потом и вовсе решила, что в чае ей плавать не хочется. Я, обалдев, смотрела, как она, полыхая, вылезла из кружки и стремительно метнулась куда-то по столу, лавируя между блюдами. Похоже, мой чай опять кого-то оживил. И все же, по какому принципу это работает? Ведь каменная лохань не оживает. Стоп! Поняла! Похоже, он оживляет только то, что уже было живым, или то, что принадлежало кому-то живому. Например, уголь выпал изо рта адского пса, а чешуя на полу раньше принадлежала дракону. Со слюной тоже все ясно. Выходит, моя магия, смешиваясь с магией огнецвета, возвращает жизнь тому, что так или иначе было частью жизни и раньше. Интересно, и как это использовать? Тем временем в зале начало что-то происходить. Сбежавшее из кружки живое пламя наводило шороху то тут, то там. Оно перемещалось по залу так стремительно, что я успевала заметить только оранжевый росчерк там, где через мгновение подлетали вверх тарелки и кружки, метко попадая в пирующих монстров. В паре мест уже возникла куча мала, поскольку тот, в кого прилетела тарелкой, тут же искал виноватого рядом. Остальные с азартом включались в потасовку. Опившиеся чаем черти при этом еще и радостно хохотали, легко уходя от ударов соперников и швыряя в них все, что стояло на столах. Вот уж кто развлекался на полную катушку. Как бы ни прилетело им потом от начальства...